Глава 5 Брахман. Мы говорим о карма-йоге и джняна-йоге, о двух практиках, которые Кришна дал Арджуне. Мы полагаем, что с помощью этих методов можем попасть туда, куда давно стремимся. Но куда же мы на самом деле хотим попасть? В этой главе мы поговорим как раз об этом, о том, что если нужно использовать имена, мы называем Брахманом внутренним светом, который един во вселенной. Однако здесь есть один весьма интересный момент. Мы пытаемся говорить о том, что по природе своей невозможно выразить в словах. Даже давай ему имя, даже называя его Брахманом, Мы тем самым пытаемся придать форму тому, что формы не имеет, ибо обретя какую-либо форму, оно тут же перестаёт быть бесформенным. Рамтиртха говорил: Бог определённый есть бог ограниченный. Любопытно, не правда ли? Вот они мы. Пытаемся отказаться от привязанности к своим мыслям и формам. В то время как наше определение того, к чему мы стремимся, есть на самом деле лишь ещё одна мысли форма. Любое определение Брахмана по сути своей неверно. Любые попытки придать ему какую-либо форму также неверны. Это относится даже к таким тонким определениям, как пустота и ничто. Как поётся в тибетском гимне: Гата, гата парагата, парасам гата. Прочь, прочь за пределы, за пределы самого понятия пределы. Вот это и есть Брахман. Рамакришна говорил, что единственная вещь, которую невозможно определить ни на одном из человеческих языков, есть Брахман. Ибо его истинную природу невозможно выразить в словах. Да, мы можем говорить о нём, но дело-то в том, что находясь на одном плане бытия, мы говорим о том, что по самой своей природе пребывает на совершенно ином плане. Имя или термин могут быть для нас точкой отсчёта, но они ни в малейшей степени не могут служить определением рассматриваемого феномена. Следует заметить, что в Гитте Само слово Брахман используется в связи с двумя совершенно различными аспектами бога. Один из них это аспект не имеющий формы, а другой тот, что творит все формы. Для обозначения обоих используется одно и то же слово, так что нам придётся сделать оговорку. В этой главе речь пойдёт только и исключительно а не имеющим формы аспекте Брахмана. Хотя мы и не в состоянии дать определение явлению, которое называем Брахманом, возможно есть шанс приблизиться к его непосредственному восприятию, рассмотрев те описания, которые давали ему в разные времена и в разных источниках. Мистики многих традиций поднимались на этот уровень постижения реальности, И после пытались донести до современников свои впечатления. И хотя мы всё равно не сможем осмыслить Брахман, почему бы не дать нашему разуму возможность поиграть составленными ими описаниями. Дао Дэ Цзин отличный пример такой мистической книги. Она даёт действительно чистое и прекрасное описание интересующего нас опыта. Это совершенно другая духовная традиция, так что термин Брахман в ней не встречается, но как вы сами увидите, речь идёт там о том же самом явлении. Существует легенда о том, как была написана Дао Дэ -да Цзин. Скорее всего, она апокрифична. Я сомневаюсь, что так оно всё и было на самом деле, но так или иначе это хорошая легенда. Рассказывают, что хранитель библиотеки в Пекине поехал к себе на родину умирать. Он был уже очень стар. Когда он добрался до границы между своей родной провинцией и той, где он жил в последнее время, его остановили солдаты, которые сказали: "Чтобы пересечь эту границу, тебе придётся заплатить пошлину". "Но чем же мне вам заплатить? У меня ничего нет", сказал им старик. "Чем ты занимался в жизни?" спросили они его. "Я был библиотекарем". "Тогда иди вон туда". Садись под деревом и запиши всё, чему научился за эти годы. Ты оставишь нам свои записки, это и будет твоя плата за проход. Старый библиотекарь уселся под деревом и написал 81 строфу Даудедзин. Вот строфа 14. Люди говорят, что оно ускользает что можно смотреть на него, но всё равно ничего не увидишь. Люди говорят, что оно разрежено, потому что можно слушать, но не услышишь ни звук. Люди говорят, что оно тонко, что можно пытаться ухватить его на ладони, ничего не останется. Эти три жала бы сводятся к одному, но постичь его невозможно. Восходя оно не даёт света, заходя не погружает мир во тьму. Оно простирается далеко назад к тому безымянному состоянию, которое существовало до всякого творения. Эти слова написаны человеком, который максимально близко подошёл к выражению сокровенной сущности Брахмана. Был ещё Дженешвар, который написал следующие слова. Это был очень интересный человек, что-то вроде трикстера, шута. В какой-то момент даже возник вопрос, не жулик ли он. Несколько брахманов обвинили его в том, что он обманщик и решили вывести на чистую воду. В качестве проверки они попросили его повторить им вслух по памяти несколько трудных мест из вед. А! Даже бессловесные твари могут сделать это. Заявил Дженишвар, направился к Буйвалу, который совершенно случайно стоял посреди двора, и заставил его прочитать интересовавшие Ибрахманова пассажи из Вет. Они сочли это вполне убедительным. Дженишвар описал Брахман очень поэтично. Он сказал: "Брахман, существующий в формах, подверженных изменениям, сам не изменяется. Казалось бы, он обладает сознанием и органами чувств, но как сладость не связана непосредственно с формой, которую имеет кусок сахара, так и эти органы чувств и свойства не есть Брахман. В одно это же время он есть знание познающий и объект знания, а также и то, посредством чего достигается цель и осуществляется познание. Один суфийский мистик использовал похожие образы. Когда сказал паломник, паломничество и дорога всё суть я сам по отношению к себе, а моё достижение цели всего лишь я сам на пороге моей же собственной двери. Романа Махарши говорил: "Говорят, что освобождение может быть двух видов: обладающей формой и не обладающей ею". Я же скажу вам, что единственное подлинное освобождение происходит в отсутствии обоих этих видов. Мистики западной традиции также имели свой рациональный подход к этому уникальному опыту. В 1970-х мне как-то довелось присутствовать на конференции, которую организовал Джон Лилли и Алон Вотс. и на которой у нас была возможность встретиться со Спенсером Брауном. Это был весьма колоритный парень из Англии. Он преподавал в Оксфорде, профессионально играл в шахматы и вдобавок ещё был спортивным журналистом. Помимо всего прочего, у него была инженерная фирма, и британская железнодорожная компания наняла его для разработки компьютерной программы, которая смогла бы вычислить, соответствует ли число колёс у поезда, въехавшего в туннель числу колёс у поезда выехавшего из него они хотели быть в этом совершенно уверены и полагаю, у них были на то веские причины. Браун сделал им программу, и она отлично работала. Проблема была только в том, что при написании программы он понял, что оперирует мнимыми числами, и это несколько встревожило его партнёров из британской железнодорожной компании, которые относились к своим вагонам крайне серьёзно. А поэтому, чтобы успокоить их, Браун сконструировал логическое уравнение, должное полностью удовлетворить заказчиков, которое восходило от колёс поезда, въезжающих в тоннель и выезжающих из него к тому, с чего по идее всё началось, то есть к исходному дано уравнение. Процесс так захватил его, что он шёл всё дальше и дальше к началу мира и даже ещё дальше, результатом чего и стала книга под названием Законной формы. В этой книге вместо того, чтобы писать о въезжающих и выезжающих колёсах, он почему-то написал о совершенно других вещах. На первой странице он заявил, что в начале не было ничего, и что первым делом читателю необходимо произвести разграничение Примерно до середины страницы он нарисовал линию, чтобы проиллюстрировать разницу между дифференцированным и недифференцированным состоянием. Произведя это первое в мире разделение, он при помощи нескольких изящных посылок построил на нём всю остальную вселенную. Однако в сноске, надо сказать, сноска получилась замечательная. Он заметил, что для того, чтобы произвести это самые первые разграничения, нужно обладать некой системой оценок, на основании которой можно отличить это от того темнее, от светлее, лучше от хуже, правее от левее и так далее. После чего он заявил, а поскольку до того, как было произведено первое разграничение, никакой оценочной системы, на основе которой можно было бы произвести первое разграничение, не существовало, то никакого первого разграничения на самом деле не было. Таким образом, вся эта книга посвящена описанию той вселенной, которая могла бы существовать, если бы первое разграничение всё-таки было сделано. Так вот, если вы справитесь с этой бесподобной сноской, считайте, что вы уже перешагнули порог Брахмана и здороваетесь с ним за руку. Если же у вас не получилось, ага, вот тут-то вы и застряли. И наконец, возвращаясь к Ггите, там в главе 13 мы также находим описание Брахмана. Теперь же поведу я тебя о вершине всякой мудрости. Когда человек узнаёт это, ему более неведома смерть. Сие есть Брахман, высший, безначальный, стоящий за пределами того, что есть и того, чего нет. От него проистекает разрушение, но от него же и созидание. Сие есть свет от всего света, сияющий вне всякой тьмы. В индуизме состояние прямого контакта с Брахманом определяется термином читто вришти на родхах прекращение рассудочной деятельности представьте себе океан на поверхности которого имеются волны всех форм и размеров эти волны суть мысли формы чувства черты характера ощущения идеи волна за волной колеблет зеркало вод Но вот волны постепенно превращаются в ряд, ряд медленно успокаивается, и перед нами только бескрайняя, невозмутимая гладь океана, из которой появляются волны, в которые они потом возвращаются. Этот спокойный и беспредельный океан и есть образ Брахмана. Можно лучше понять суть вопроса, попытавшись дать определение состоянию слияния с Брахманом. Индийский святой Рамакришна был известен тем, что постоянно погружался в состояние очень глубокого самадхи. Существуют фотографии, на которых видно, что его тело окружено сиянием. Ему всегда хотелось поделиться своими ощущениями с учениками, и поэтому он часто рассказывал им о тех необычайных состояниях, в которых пребывал. Он говорил: "Вы погрузитесь в это состояние, когда ваша кундалини поднимется до третьей чакры. И далее описывал, на что это похоже. Когда кундалини поднимется до четвёртой чакры, анахаты, вы будете испытывать это. Когда она поднимется до пятой, вы будете испытывать это. Когда же она поднимется до шестой, и тут он сам уходил в самадхи. Его тело оставалось там, где и было в то время, как дух пребывал где-то ещё. Один из его учеников так писал об этом: "Учитель отличался от мёртвого только тем, что его тело сохраняло свойственную живому человеку температуру и все физические чувства, тогда как его сознание пребывало где-то отдельно от тела". Через некоторое время Рамакришна возвращался и снова принимался рассказывать: "Итак, ваша кундалини поднимается до третьей до четвёртой до пятой чакры. И тут его снова уносило в самадхи. После трёх или четырёх попыток у него уже слёзы катились по щекам. Он восклицал: "Я правда хочу вам рассказать об этом, но божественная мать мне не даёт". Он просто не мог этого сделать, потому что суть происходившего с ним невозможно передать никакими словами. Рамакришна говорил, что наши попытки познакомиться с Брахманом и вернувшись рассказать о том, на что он похож, подобны знаменитой истории о том, как куклу, сделанную из соли, послали измерить глубину океана. Куколка вошла в воду и немедленно растворилась, так что рассказать о том, сколь глубоко океан, стало просто некому. Именно это и происходило с Рамакришной. Но хотя Рамакришна не мог описать Брахман, он мог быть мог растворяться в нём. Он не мог рассказать о своих ощущениях, но мог испытывать их. Один из учеников предпринял попытку описать самадхи Рамакришны. Он писал: "В состоянии этого экстатического восторга рассудок и чувства прекращали свою работу. Тело становилось неподвижным, как у мертвеца. Мир переставал существовать для него, даже само пространство словно бы растворялось, оставалось одно лишь чистое бытие". Душа теряла себя в высшем я, стирались все представления о двойственности, о субъекте и объекте, исчезали все ограничения, конечное сливалось с бесконечным. Шри Рамакришна покидал пределы языка, мысли и опыта и становился единым целым с Брахманом. То, что индуисты называют слиянием с Брахманом, буддисты именуют нирваной или ниббаной, что означает задувание свечи. В этом состоянии полностью исчезают все наши представления о том, что мы собой представляем, остаётся лишь чувство глубокой и абсолютной завершённости. То, что Франклин Мэрэл Вольф именует состоянием полнейшего удовлетворения. Это не то удовлетворение, которого всё никак не мог получить Мик Джаггер. Это скорее Сама суть всего, что когда-либо в жизни приносило вам удовлетворение это свойство абсолютной полноты, завершённости и покоя. Это не огромная порция мороженого в небе, которой на самом деле никогда надолго не хватает. Это самая сущность огромной порции мороженого в небе, которая действительно дарует абсолютное удовлетворение. Брахман это не переживание. Чтобы переживать что-то, вам нужно быть отдельным от этого. Мы используем техники кармы йоги и джняны йоги, чтобы прийти в состояние Брахмана, полностью погрузиться в него. Практика медитации одно из первых средств, при помощи которых мы пытаемся успокоить своё сознание. По мере углубления медитации мы будем переживать самые разнообразные состояния, и некоторые из них будут связаны с ощущением пустоты. Такое состояние может быть очень приятным, но это ещё не Брахман. Оно просто не может быть Брахманом, поскольку ни одно переживание им не является, и переживание пустоты есть всего лишь ещё один опыт. Брахман же находится за пределами какого бы то ни было опыта. Лично я знаю эти состояния на собственном опыте благодаря йоге и использованию психоделиков. И хотя я понимаю, что действие психоделиков представляет собой лишь астральный аналог подлинного процесса, оно, по крайней мере, даёт общую картину того, на что он на самом деле похож. Благодаря им я получил представление об изменённых состояниях сознания. Я до сих пор хорошо помню некоторые психоделические сеансы у нас дома в Ньютоне, штат Массачусетс, где мы с Тимоти жили и принимали ЛСД. Наша комната для медитаций стала ареной самых удивительных и захватывающих путешествий. На целых 3-4 часа, как свидетельствовали часы по нашему возвращению, не было ни вселенной, ни какого-либо представления о ней, и всё же мир вокруг не был пустым. Это парадоксально, но не более, чем всё остальное, ибо Брахман сам есть парадокс и содержит в себе всё сущее. Я расскажу вам об одном из наших сеансов. Комната для медитаций, которую я упомянул, была довольно необычной. Мы возвели в гостиной ложную стенку и устроили за ней комнату для медитаций, так что со стороны казалось, что её там нет. В неё не вело никакой двери. Чтобы попасть туда, нужно было спуститься в подвал из кухни, а потом взобраться по приставной лестнице и влезть в комнату через устроенный в полу люк. После одного из наших сеансов, когда я наконец вернулся в своё тело, я спустился по лестнице, прошёл через подвал и поднялся в кухню. Там как раз сидела женщина, которая за день до этого приехала на автобусе с юга, чтобы найти работу у нас на севере. Она поселилась у нас и сейчас сидела за столом с чашечкой кофе и раздумывала о работе. В этот момент я появился из подвала. Она посмотрела на меня, и уж не знаю, что она там увидела, Но от этого зрелища у неё снесло крышу, потому что она отшвырнула чашку с кофе, ринулась ко мне и бухнулась мне в ноги. У меня в свою очередь тоже чуть не помутился рассудок, представьте себе, что у вас в ногах валяется женщина лет 50 с чем-то, весьма солидная, положительная и довольно консервативной внешности. Это так меня поразило, что я бросился вон из комнаты. Уже позднее она рассказала мне, что когда я появился из подвала, Она увидела вокруг меня яркое золотое сияние. Да, LSD в те дни был на редкость хорош. Теперь я понимаю, что именно произошло тогда на кухне. То брахманическое состояние, в которое я вошёл во время нашего психоделического путешествия, чем бы оно ни было на самом деле, просто использовала меня для того, чтобы изменить сознание той женщины и побудить её сделать следующий шаг на выбранном ею пути, каким бы он на самом деле ни был. По крайней мере, моя интерпретация событий была именно такова. Я решил, что лично ко мне они не имеют никакого отношения. Но всё дело в том, что даже из путешествий подобных этому я всегда возвращался назад. Пока внутри нас есть что-то, что заставляет нас возвращаться в этот мир, будь то желание, стремление, привязанности, даже самая, казалось бы, невинная привязанность к знанию, состоянию Брахмана, будет ускользать от нас. Мы можем работать с теми или иными энергиями и даже превозмочь собственные ограничения, так что на мгновение нам приоткроется возможное И это безусловно очень полезный опыт. Но затем наши привычные мыслительные паттерны всё равно берут своё и притягивают нас назад в реальный мир. Слишком много крючков он забросил в нас, чтобы позволить нам пребывать в этом удивительном состоянии слишком долго. Давайте рассмотрим ещё несколько определений Брахмана, чтобы познакомиться поближе с этим опытом и наполнить сознание его образами. Имейте в виду, что каждый абзац здесь представляет попытку какого-нибудь мистика описать своё восприятие Брахмана, то есть то, что описать, в принципе, нельзя. Возможно, сейчас эти описания покажутся вам совершенно абстрактными и не имеющими никакого отношения к нашей повседневной жизни, Мне, думается, что стать нам близкими и понятными, нарастить плоть на костях, они могут только в том случае, если мы облечём их своим собственным непосредственным жизненным опытом. Простое знание того, что какие-то посторонние люди думали и писали об Брахмане, никогда не сможет нас полностью удовлетворить. Нам всегда нужно почувствовать всё на собственной шкуре. И всё же, услышать об этом тоже полезно. Всё это может отразиться эхом в том потайном уголке души, который знает подлинную ценность опыта, в котором целостность и реальность нашей личности не зависит от того, что мы сами о себе думаем. Это чувство подлинности в свою очередь даёт нам веру Она рождается именно там, где мы соприкасаемся с ощущением внутренней достоверности и определённости, а вера помогает нам выйти на поле сражения и принять участие в нашей собственной битве на поле Куру. В Упанишадах сказано: "Из рящи сольётся с океаном единого, и не будет больше двойственности". Это высший путь. Высшая награда высший мир, высшее блаженство. Частицей этого блаженства живы все живые создания. Буддийский текст, повествующий о сознании Будды, гласит: Свободный от формы, чувственного восприятия, эмоций, привычек и самого сознания, он глубоко неизмерим. словно великий океан Третий дзэнский патриарх также писал об этом опыте: в этом мире свойств нет ни я, ни отличительного от я. Чтобы прийти в состояние гармонии с реальностью, всякий раз, как сомнение поднимется в душе, скажи про себя: не двое. в этом не двое, ничто не является отдельным, ничто не исключено, ничто не изъято, когда и где не имеют значения слова. Истину не описать словами, ибо нет в ней ни вчера, ни завтра, ни сегодня. Я человек Запада. И корни мои уходят в научную традицию. Мне нравится то, как Брахман отражается в физике и тех моделях мира, которые она создаёт. Это близко мне как джняна-йога. Физические модели говорят нам, что рассматривая любой материальный объект, будь то человеческое тело, эта книга, воздух, которым мы дышим или планета Марс, Мы убеждаемся, что он состоит из мельчайших частиц энергии. А если рассмотреть эти самые мельчайшие частицы, о которых, если вспомнить Оппенгеймера, нельзя со всей определённостью сказать, являются ли они этим или тем, они не лишь некая энергетическая структура, то оказывается, что всё во Вселенной сделано из одного и того же мельчайшего вещества, и следовательно, всё взаимозаменяемо. Мои электроны можно в любой момент заменить вашими или электронами звёзд. Всё в мире едино и всё взаимосвязано. Как это потрясающе, когда у вас больше нет необходимости быть отдельной частью мира, а можно быть единым со всем, что нас окружает. И это всё Теперь не представляется вам некая абстракция и вы знакомы с ним субъективно. Вы пребываете везде одновременно, потому что больше не заперты в одной точке времени и пространства благодаря своей отдельности. Об этом говорит метафизика, и об этом же говорит физика. Всё, к чему я пришёл в результате своей напряжённой внутренней работы, говорит о том же. И о том же постоянно напоминал мне Махарадж Джи. Сабэк. Всё едино. Разве ты не видишь, Рамдас? Всё на свете едино. Сабэк. Когда мы пребываем в подобном единстве, совсем сущчем, качеством описывающим данное состояние, является переживание блаженства или полнейшего удовлетворения, как называл его Франклен Мэрэл Вольф. Вольф был интереснейшим учёным американского типа. Он жил вместе со своей женой в маленькой хижине в Лонг-Старе, штат Калифорния. Это любопытное переживание произошло с ним в 1937 году, когда ему было уже за 40, и он усиленно практиковал медитацию. Он писал: "Это случилось уже после того, как я вышел в отставку. Моё сознание неожиданно углубилось. Это сопровождалось чётко ощутимой эмоцией. Я пребывал в состоянии полнейшего удовлетворения, когда каждое испытываемое или даже мыслимое чувство характеризуется полной завершённостью, желания пропадают сами собой. По сравнению с этим ощущением все прочие состояния, которые ранее могли быть желанными, кажутся вялыми и невыразительными. Привычная мерзкая вселенная исчезла, и её место заняло живое и всеобъемлющее ощущение божественного присутствия. Свойство, единство, блаженство. При помощи этих описаний мы пытаемся нарисовать себе картину переживаемого опыта, хотя бы прикоснуться к его непосредственному восприятию. Но нарисованные пироги не спасают от голода и в конце концов нам придётся самим проделать работу, которая позволит нам испытать это состояние на себе в главе 8 хагават гитти арджуна спрашивает кто такой брахман и кришна принимается объяснять ему что это такое и как туда добраться. Если бы гита на этом и заканчивалась, все решили бы, что это типично буддийское произведение: оставь форму и растворись в едином. Но, судя по всему, гита намеренно привести нас на совершенно новый уровень постижения и мудрости. Теперь возникает следующий вопрос: Мы уже говорили о двух различных аспектах Брахмана, о том, что он не обладает формой и о том, что создаёт форму. Являются ли они взаимно исключающими по отношению друг к другу, подобно поруши и прокрити? Создаёт ли форму тот же самый, кто сам формой не обладает? Мы на самом деле немного боимся Брахмана. Нам кажется, что если нам придётся вернуться к единому и полностью слиться с ним, то на этом-то всё и закончится и от нас ничего не останется. Хорошенькое предположение. Неужели всё и правда так? Будет ли потом существовать что-то ещё? Или действительно больше никогда ничего не произойдёт? Кришна отвечает на это тем, что рекомендует Арджуне усиленные упражнения Он говорит, что пока Арджуна не усмирит свой разум, пока его сознание не погрузится в полный покой, пока не будут закончены все очистительные практики, другими словами, пока он не будет постоянно пребывать в Брахмане, он не сможет даже начать узнавать Кришну. Вам нужно быть в Брахмане, чтобы постичь лежащее за его пределами. Кришна намекает, что там за обладающим формой и не обладающим ею, за поруши ей проклятие за брахманом и шактий есть что-то ещё, но что? Что это такое? Кажется, это новая дхарма. Снова закон, который управляет ходом вещей. Чем бы ни был брахман Мы знаем, что он представляет собой высший парадокс, или вернее, одновременное существование всех парадоксов мироздания. В Брахмане нет пространства, везде и здесь равнозначны. В Брахмане нет времени, прошлое, настоящее и будущее имеют место одновременно и прямо сейчас. Таким образом, Брахман есть свобода от времени и пространства. Теперь мы можем начать говорить о быстенной свободе, о подлинной свободе, которую можно обрести на этом пути. Это свобода от ограниченного взгляда на мир, свобода от ограниченных ощущений, свобода от необходимости находиться где-то, свобода от каких бы то ни было моделей. Существа, подобные Махараджу, всегда действуют именно с этих позиций. Они живут в мире но они ему не подчиняются они превзошли гуны силы природы которые творят и связывают мир я прошёл через рынок я больше не покупатель если ничто нас больше не соблазняет мы невозмутимы и спокойны мы можем отпустить своё независимое и отдельное я и просто быть совсем миром есть и другие в индии Есть существа, ушедшие в то, что называется нервикальпасаматхи, саматхи без формы. И с тех пор остающиеся там. По истечении определённого периода времени, Махараджи говорит о 43 днях, хотя чаще всего упоминают о 21. Это существо полностью растворяется В нерве каль по самадхе, и его физическое тело разрушается. Оно просто отпадает за ненужностью, потому что в нём больше нет никого, кто мог бы поддерживать его существование. Это очень интересный способ закончить своё земное существование. Но есть и другие, те, кто уходят в это состояние и пребывает в нём, но их существование в земной форме всё равно продолжается, только теперь в совершенно ином качестве. Теперь это манифестация Брахмана в теле человека. Вроде бы никто не вернулся, и всё же кто-то здесь. Для подобных существ больше не существует правил игры, потому что их сострадание стало всеобъемлющим. Любые наши модели типа ты должен сделать это, потому что это хорошо, или ты не должен делать этого, потому что это плохо, исходит из нашего ограниченного восприятия мира. Сострадание житех существ коренится в их абсолютном осознании всей целостности бытия. Т rungp Parent тоже говорил об этом феномене, называя его безумной мудростью. Безумная мудрость, говорил он, это не истовая мудрость, свободная от я и от здравого смысла буквального думания. Безумная мудрость дика, По существу это первая попытка выразить движущие силы окончательного духовного состояния, доступного человеку, состояние бхакти-сатвы, со всей присущей ему обнажённостью ума, необусловленной и избавленной от концепций. В дзенском стихотворении хакуина это прекрасное произведение мы читали вслух в 4 часа утра каждый день в храме в Киото. Говорится: Если мы обратимся внутрь и испытаем свою истинную природу, подлинное я, которое больше не есть я, наше собственное я, которое больше не есть я, то окажемся там, где нет ни эго, ни мудрых слов. И тогда начнёт распахнуться врата единства причины и следствия. Не двое и не трое, один помчится вперёд и вперёд. И мысль теперь больше не мысль, а танец и песня стали голосом дхармы. Танец и песня стали голосом дхармы. Наши танцы и песни стали голосом Кришны, наши танцы и песни пришли в гармонию с божественным законом, который объемлет и форму, и отсутствие формы, жизнь и смерть, созидание и разрушение с божественным законом, который объемлет все концептуальные противоположности и все существующие возможности. Пребывая в этом состоянии Брахмана, мы приходим к новому, более широкому пониманию карма-йоги. До сих пор карма-йога означала, что мы должны действовать, исходя из нашей кармической обусловленности, которая, как мы надеялись, приведёт нас к единому наши действия и были нашим путём, нашей практикой. Теперь пребывая в едином, мы соприкоснулись с Дао, с природой вещей, с законом. Так что теперь и отныне все наши действия служат чистым выражением Дхармы. Вот и всё. Мы превзошли гуны. Теперь мы нергуна. те, кто более не привязаны к опутывающим нас силам природы, существо пребывающее в Брахмане представляет собой сущность качественно отличающуюся от всех прочих, просто потому, что на самом деле больше никого нет. Никого нет дома. Таково одно из ужасных и невыносимых свойств существ такого рода. Возьмём, например, моего гуру С ноября 1967 года, когда мы впервые встретились, и вплоть до сегодняшнего момента, в течение всех этих лет, когда я общался с ним, думал о нём, изучал его, анализировал его, мне так и не удалось никого обнаружить дома. Я, разумеется, проецировал на него какие-то свои представления, потому что передо мной было живое тело из плоти и крови. Оно ходило и разговаривало, улыбалось и смеялось и делало всё, что ему положено. Но всякий раз, когда я подходил к нему ближе, когда я заглядывал ему в глаза или погружался в его сердце, когда я успокаивал своё сознание и медитировал на то, что скрывается за этой формой, я словно бы соприкасался с бескрайней пустотой, которая в то же самое время была и абсолютной полнотой. Я входил в состояние Брахмана, в котором и есть истинный дом создания подобных Махараджджи. Брахман объемлет панорамное видение всех планов: физического, астрального, каузального, всех концептуальных уровней бытия от плотной материи до чистой идеи, и все они замыкаются на нём самом, на том, что непознаваемо, неизмеримо, неопределимо, и всё же и всё же оно есть. И мы даём этому состоянию имя. Мы называем его Брахман.